Одно заключительное замечание по поводу туловища. Авторы многих книг по невербальной коммуникации не считают нужным упомянуть о поведении туловища и плеч, что весьма прискорбно, поскольку эти части нашего физического тела способны поставлять большее количество ценной информации. Если до сих пор вы не занимались поиском невербальных признаков на туловище, то надеюсь, что материал этой главы убедил вас в необходимости расширить круг ваших наблюдений и включить в него рекламный щит тела. Реакции тела отличаются исключительной честностью потому что количество расположенных в туловище жизненно важных органов заставляет лимбический мозг защищать его особенно тщательно.